Сергей Васильевич Афоншин. Как сосна лосяток спасала. Как сосна лосяток спасала. Весной появились у лосихи два лосеночка, два тонконогих ушастых, диких теленочка. Пока были слабы, на протале не лежали, с мами на молока силы набирались. А мать лосиха вокруг да около бродила, Молодой осинник жевала. И детей оберегала. А когда дети поокрепли, Начала их на край пустоши выводить, Где в полдень солнышко сильнее обогревало И ветром от комаров обдувало. Особо полюбилось им одно место, Урочище у старой сосны. Кругом сухими сосновыми шишками Густо усыпано, Сосновая молодь повыросла, Сверху солнышка много, А со сторон укрыто. Улягаются лосятки под старой сосной, в тепле, и спят. А мама лосиха той порой во все стороны принюхивается, Глядит и слушает, детей на напасти сторожит. Вот как-то утром, пока лосиная семья в поймы послась, Шел мимо той сосны медведь древли полежевой каждый весной он мимо той сосны проходил И на ней когтями отмечено отмечивал. Узнавал, намного ли вырос, пока в берлоге отсыпался. Подойдет к сосне вплотную, встанет на задние лапы, передние вверх вытянет и свои страшные когти в сосну вонзит. Рычит, приговаривает. Ух! Узнать угадать, много ли меня повыросло, много ли силушки поприбыло. И с каждой весной все выше да выше когтями доставал. А из царапин после того по сосне Живица смолка бежала И отжали до ветра подсыхала. Вот и в этот раз поднялся Дремли-полеживый во весь недвижий рост. Передние лапы вверх вытянул, Когти сами собой в сосну впились. Ух ты, как вырос -то! Ух ты, как силушки прибыла! И процарапал когтищами по сосне Сверху донизу, до самых корней, До дупла смолистого. Содрогнулась сосна чуть-чуть, А из глубоких ран сразу смолка жавица выступила и побежала, побежала вниз по стволу слеза сосновая. А медведь вокруг сосны обошел, к земле принюхиваясь, и учуял, догадался, что сюда лосиха с лосятами на отдых приходят. Заходил, закружился, звериным умом смекая. Сегодня были, вчера были, позавчера были. Э, да, недавно тут живут, и сегодня опять придут. Не худо бы свежинкой после зимнего поста пожавиться. И задумал этот дремли-полеживый, Лосиху с лосятами у старой сосны подсидеть, подстеречь. Сел под сосну, спиной изогревенный К смолистому додуплистому дуплистому комлю прижался, Так и задремал, к сосне прижимаясь. А старая сосна во всю мощь смолку жавицу Из царапин выгоняла, чтоб поскорее рано зажавить и бежала клейкая сосновая смола капельками и ручейками на медвежью спину, и быстро подсыхала от жары солнышко. А хитрец медведь лосяток ждет, тихо сидит, лапу не переставит, головой не кивнет, только от слепня овода изредка отмахивался, и снова дремал, морду на грудь склонивши. А ушами и во сне слушает, и носом из стороны в сторону поводит, чует, к ветерку принюхивается. Но тихо было вокруг старой сосны. Только муравьишки среди прошлогодних шишек бегали, Да ветерок шептался с сосновой молодью. И молча бежала по сосне смолка живица на медвежью за Так сидел тут медведь до жары полудня, Лосиху с лосядками поджидал. И вот услыхал, как сосновые шишки запотрескивали, А ветерок ластиный запах нанес. Вот и лосиха показалась, идет и беда не чует. Лосятки с разных сторон к матери жмутся, Тонкие ножки, как палочки-ходульки, переставляют. Сидит под сосной дремли полежевой, не шелохнется, Добычу поближе подпускает, ждет, Только плотнее к сосне прижимается. А лосятки все ближе да ближе, Уже впереди матери идут, На ножках-ходульках бойко шагают, Ушки на вострили, поиграть норовят. «Теперь пора», — подумал медведь, — Уже собрался на задние лапы подняться, чтобы с одного прыжка добычу настичь, да не вышло. «Стоп! Погоди!» – приказала сосна. «Не торопись!» – заскрипела шерсть на медвежьей спине из-за гривени. Сосновая смолка живица крепко-накрепко приклеила медвежью шерсть к дуплистому стволу сосны. От боли и страха взревел медведь, попытался назад оглянуться, сосну куснуть. «Ух ты!» Кто так крепко вцепился в мою загривину? Мать лосиха фыркнула, брыкнула, добежать от беды, А за ней и лосятки на ножках-ходульках, Как на крылышках, полетели. Не вдруг медведь от старой сосны оторвался, Немало шерсти на ней оставил. Забыл про добычу и побежал, Не куда, рыча до оглядываясь. А лосятки той порой, Следом за лосихой, не торопясь, Шагом шли и вслух сосну благодарили. «Ай до да сосна! Молодец она!» И сосна радовалась. «Ну и лосятки! Молодцы малыши!» И вслед лосиной семье Самыми верхними ветками легонько помахала. А сосновая смолка живица бежала-добежала, Рано на сосне заживляла.